Часть третья. О чем надо знать тому, кто мечтает о домике на юге? Скоро будет 8 лет, как мы живем в своем доме на солнечном юге. Ни разу не пожалели об этом решении. Жизнь прекрасна. Однако тут есть свои проблемы, о которых стоит знать. Особенно тем, кто тоже собирается поменять свою городскую квартиру на домик в деревне. Сейчас мы расскажем про главные с нашей точки зрения проблемы, а также о том, как мы с ними справляемся. Надеемся, что наш опыт будет кому-то полезным. «Скушна ли сельская жизнь?» Елена. Все чаще в сети можно найти разочарованные исповеди горожан, совершивших отчаянный побег из города и осевших глубинки. В свое время мы тоже покинули Петербург, променяв его на провинциальный южнорусский городок с сельским укладом жизни. Относительно скуки деревенской жизни можно сказать одно. Если ты бежал из города от самого себя, то вряд ли сможешь примириться с пустотой собственной жизни, поменяв суетный мегаполис на неспешную деревню. Ничто тебя не наполнит, кроме тебя самого. А безрадостное копание в земле быстро утомит и душевно истощит. С другой стороны, если тебе было чем занять себя в городе, помимо работы и бытовых проблем, ты не пропадешь и в деревне. Если вы любите читать, что мешает вам, переезжая, взять с собой книги, Или еще проще – купить электронную книгу и скачать в нее все, что душа пожелает. Лежи себе на диване или под деревом саду и наслаждайся жизнью под шелест листвы и книжных страниц. Никто и ничто не отвлекает. Благодать. А если вы любите рисование, кисть вам в руки. Не обязательно быть Левитаном или Пикассо, чтобы получать удовольствие от творчества на любом доступном для вас уровне. Мы, например, в первую же зиму нашли магазин Феодосии, до которой нам ехать не более получаса, где без проблем затарились красками, холстами и кистями. Рисуй, не хочу. Или, например, кино. Как часто вы ходите в кинотеатр, живя в городе? Наверное, всё-таки чаще смотрите фильмы, скачав их с помощью торрента. И в деревне можно делать то же самое, коротая вечерок за сопереживанием киношным страстям. Практически везде есть интернет. А где интернет, там и соцсети, и форумы, и прочие сетевые радости. Так что и в этом плане у горожанина нет никаких преимуществ. А плюсы деревенской жизни очевидны. Первый. Тишина. Никто не топает над головой и не терзает нервы ужасными звуками ремонта или чужого телевизора. Второй. Выйдя из дома, сразу попадаешь в мир, где ты бог и царь. Здесь всё создано таким, каким ты пожелал это видеть. Твои деревья, твои цветы, твои огурцы на грядках. Красота. Птицы поют, солнце в небе, облака плывут над головой. Можно выйти за ворота и пойти, куда глаза глядят. К морю, в горы, в лес. Это свобода. Третий. Чистый воздух. Прогулки по пустынным лесам и полям. Думай, о чём хочешь. Ничто не отвлекает, не угнетает душу ненужной суетой. Отдыхает тело, душа набирается сил. Поэтому, горожане, не смотрите на деревенскую жизнь свысока. Она не скучна, пока ты сам себе не наскучил. А если уж такое случится, ничто тебя не спасет, и тосковать будешь одинаково, что в городе, что в деревне.